Дневник Лоры Воскресенье, 5 июня Ах, мамочка! Я знала, что счастье не может длиться долго. Вряд ли мы с Джейми когда-нибудь снова увидимся. Случилось то, что случилось в пятницу, но только сейчас я собралась духом все рассказать. Весь уикенд я не могла отойти от шока. Знаешь, Обычно я не боюсь рассказывать кому-то про свои любовные неудачи, даже подшучиваю над собой. Но пятничное приключение останется строго между нами. О нем будут знать только ты, и я, Джейми и некие небесные божества. Те, что наблюдали за нами и, вне всякого сомнения, надорвали свои неземные животы от дикого хохота. Вечер начался с обычного ненавистного топтания у шкафа. Минут десять привычно проклинала свое фатальное неумение выбирать вещи. Только одна годилась для сегодняшней встречи. Нарядное кремовое платье, которое я купила в прошлом году на свадьбу Мелины и Трэвиса. Я потом больше ни разу не надевала его из-за того инцидента. Я тебе рассказывала, помнишь? Мели нашла в телефоне Трэвиса фотки своей кузины, причем совершенно голой. Малоприятные воспоминания вызывает это платье. Тем не менее, мне захотелось его надеть. Но фахитос, мексиканская еда — это горячий жир и соусы, а платье — светлое. Что же еще мне выбрать? У длинного бордового перекосились выточки на груди, на коктейльном — пятна от абсента. Есть еще белый с блестками костюм Элвиса Пресли. Это для прошлогоднего Хэллоуина. Я даже хотела надеть его, чтобы посмотреть, как это воспримет мой новый друг. Месяца через два знакомства можно было бы так пошутить. Но притащиться на второе свидание в клёшах и косухе, расшитых гаунами и стразами, горлане «Милый с детства рок-н-ролл» — нет уж. В общем, кремовое платье было единственным решением. Надо будет вести себя осторожно, чтобы не насажать пятен. Когда Джейми открыл дверь, на меня пахнуло дезодорантом линкс. Пришлось даже задержать дыхание. Но это ведь ради меня он так назойливо благоухал. Конечно, перестарался парень, точно весь флакон использовал. А другие мои обожатели просто ничего не делали. То-то же. Зато джинсы и рубашка были великолепны. Только из магазина, что выдавал незамеченный Джейми ярлычок Бертона, торчавший из-под Хотела сказать про ярлык, но решила не смущать беднягу. Если бы знала, что меня ждет дальше, не стала бы так его оберегать. С кухни доносился аппетитный запах лепешек и начинки, заглушивший даже дезодорант. У меня засосало под ложечкой весь день ничего не ела. Даже если Джейми, повар, так себе, мне понравится все. Еще один мудрый совет Тима. Свидание натощак всегда ярче. Что ж, Это можно трактовать как часть любовной игры, лёгкий вариант мазохизма. Зря я волновалась. Джейми отлично готовит. Правда, наготовил на целую футбольную команду. Неужели я произвожу впечатление такой жуткой обжоры? Столько всего съесть я не смогла бы даже под дулом пистолета. Квартира у Джейми опрятная, для мужчины даже очень. Афиша искателей потерянного ковчега на стене была несколько неожиданна, но в рамке смотрелась как эстам. Она с автографом Джорджа Лукаса. Гордо пояснил Джейми, уверенный, что я оценю его удачу. А вот обширная коллекция дисков действительно вдохновляла. И компактный холостяцкий ноутбук тоже. Потому как выглядит дом мужчины, можно многое о нем понять. Не раз в этом убеждалась. Несколько лет назад был у меня некто натан. Бордовые обои под замшу, занавески в гостиной чёрные и чёрный диван и кофейный столик, чёрный при чёрный. Возникало ощущение, что тебя запихнули в какую-то гигантскую кровавую рану с запёкшимися краями. Жуть. Член у бедняги был маленький, хей словарный запас тоже. А Терри, приглашая к себе, ничуть не стеснялся развешанных по всей квартире вкладышей из газеты «Сан» с голыми красотками. Он прилеплял их плотными клеевыми шариками повсюду. Даже на двери туалета висела одна ню. Видимо, ее выдающиеся достоинства отлично способствовали естественным отправлениям. Заболтать Терри мог кто угодно, но с мужскими доблестями дела обстояло хуже. Точнее говоря, с окуляцией. Могла начаться даже от приступа хохота. И, наконец, вспомним Зака. Инструмент у него был ого-го, и умом природа не обидела. Но был катастрофически неряшлив. До сих пор не могу без дрожи вспоминать его кухню, заросшую грязью, по которой ползали стаи членистоногих. Кстати, о членах. Вызвать у меня иную дрожь посредством своего огого, го Зак так ни разу не удосужился. Видимо, из-за гор хлама на всех более-менее спальных местах. Ладно, хватит воспоминаний. Вернемся к Джейми. Пир был завершён шоколадным тортом. Теперь придется месяц потеть на тренажерах. Мы с набитыми животами продолжали весело болтать. О друзьях, о работе, где бывали в отпусках, о спорте, о религии, о политике. Обо всем. Два часа без перерыва. Никогда еще я не чувствовала себя так комфортно в обществе мужчины. Первым признаком того, что назревает крупная неприятность, было внезапное чувство распирания в животе, из-за которого мне страшно захотелось пукнуть. Собственно, именно этих последствий я опасалась, когда попросила Джейми добавить в курятину поменьше пряностей. Мои внутренности плохо реагируют на острую пищу. Начинка для лепёшек была сдобрена перцем и травками совсем немножко. Но мне и этого оказалось достаточно, чтобы... Джейми увлечённо рассказывал, как он плавал на каяках в Колорадо, а я изо всех мочи стискивала ягодицы, стараясь не прислушиваться к нараставшему урчанию в кишках. Смогла продержаться до ухода Джейми на кухню, когда он отправился варить кофе. Сторгнуть газу удалось бесшумно, но запах. Я умирала со стыда. Напустила вони в гостиную парню, в которого почти уже влюбилась. Одна надежда, что у Джейми притупился нюх от лука и специй, пока он готовил. Поставив поднос с кофе на стол, Джейми потянул носом. «Ох», — сказала она, я почувствовала, что багровею. «Извини, Лора, мусорный бачок попахивает. Пойду вынесу». Вот так была воспринята моя газовая атака. Пока Джейми чем-то шуршал и гремел на кухне, у меня прихватило живот и в глазах потемнело от накатившей дурноты. «Ну вот, совсем другое дело», — бодро произнес Джейми, вернувшись. «А где... где у тебя туалет?» — почти шепотом спросила я. «Наверху. Вторая дверь слева. Тебе нехорошо?» «Нет-нет, все нормально». «Да-да, мне очень плохо». Выскочив из-за стола, я бросилась к лестнице и оказалась на ней быстрее, чем ты, мамуля, успел бы произнести слово «сальмонелла». Между тем в кишках бушевала и рвалась наружу очередная порция газов. Сдерживать напор, перескакивая со ступеньки на ступеньку, было просто нереально. Не дойдя до туалета, я разразилась целой руладой характерных звуков с влажным присвистом, означавшим, что могли пострадать, и трусы. Рулада была громкой, Джейми точно её услышал. Мне захотелось умереть на месте, но кошмарный позыв заставил направить все усилия на преодоление последнего отрезка этого скорбного пути. Со скоростью света я влетела внутрь, и, трусы, отчаянно плюхнулась на стульчак, до сих пор синяки на ляжках от этой посадки. Благословенное и очень шумное облегчение последовало в ту же секунду. Вот так мгновенно перевернулся мой мир. Радуга и синее небо сменились чёрным мраком. И только потому, что всё перевернулось в недрах моего организма. Коттедж был небольшой, Джейми был обречен выслушивать все громовые раскаты. Боюсь, в соседних домах тоже их слышали и, наверное, подумали, что взрываются газовые баллоны. Не понимаю, как они не вызвали пожарников. «Как ты?» — крикнул снизу Джейми. Вдруг вся позеленела прямо на глаз... Слово «глазах» он почему-то не закончил. Я услышала громкий топот, потом грохот сковородок и кастрюль со стороны кухни потом крик ужаса и несколько сдавленных стонов, потом громкое рыдание и тишина. Зловещая тишина. 10 нескончаемых минут я не могла покинуть унитаз. Наконец извержение прекратилось, и я медленно поднялась. Ноги тряслись жутко, по ним бегали мурашки, а внутри будто тысячи иголок и булавок пустились на Пришлось ждать, пока восстановится кровообращение. Когда наклонилась над раковиной, закружилась голова. Я испугалась, что всё начнётся снова. Но ничего, обошлось. Худшее было позади. Спустила в воду, умылась. Сделала несколько глубоких вдохов, чтобы преодолеть слабость. Теперь мне предстоял путь назад. По ступенькам спускалась очень осторожно, с опаской. Надо было узнать, что там все-таки с Джейми. Из гостиной прошла в коридорчика оттуда на кух. Матерь Божья! Джейми, скорчившись со спущенными брюками, сидел на мусорном бачке. Он поднял голову, и в глазах его отразился ужас. «Прости!» — проверещала я, пулей выскочив в коридор. Там и ждала, когда он, о боже, закончит и наденет штаны. Наконец он вышел, держась за живот, и слегка шаркая поплелся в комнату. Кишки, видимо, еще бушевали, ведь на лице Джейми было написано такое страдание, что сердце мое сжалось от жалости. Думаю, и мое лицо тоже было несчастным. Было ясно, как день, что мы оба стали жертвой пищевого отравления. Но ясно было и то, что восхитительная аура зарождающегося чувства разрушена. Как можно с нежностью относиться к девушке, способной устроить громовой пердеж, простительной только для необъятного борца с ума? Безудержный понос, чересчур сильное испытание для всего лишь второго свидания. А вы могли бы полюбить мужчину, увидев его сидящим на мусорном бачке? Мы оба удрученно молчали. Слишком оглушительным был шок. Я прокралась в прихожую и схватила с вешалки пальто. С кухни донёсся запах давно немытого туалета и снова затошнило. «Не надо, не уходи», — сказал Джейми. «Так будет лучше», — ответила я. «Может, снова прихватить. Дома всё же проще справиться». «А, ну да». Он слегка поморщился, бедный, глаза запавшие, лицо осунувшееся. Джейми открыл дверь, и я вышла в прохладный ночной воздух. Он был чудесным. Конечно, следовало обернуться и сказать «до свидания», но я не решилась. Я умирала от стыда. С низко опущенной головой подбежала к мятышу и торопливо отъехала. Скорее домой, в уютный туалет двух подружек-чистюль. Разворачиваясь, я не утерпела и оглянулась. Джейми все еще стоял в дверном проеме. Смотрел, как я удираю. Грустный, грустный, будто побитый щенок. Он снова скорчился, схватившись за живот, готовый в любую секунду рвануть наверх, к унитазу. Опять закружилась голова, но я надеялась, что сумею попасть домой до того, как роковая начинка для лепешек снова начнет насиловать прямую кишку. Достаточно мятышу и вмятины на крыле, не хватало еще испортить ему сиденье. Два часа в гостях у Джейми были сказочными, и вдруг эта катастрофа. Как я вообще выдержала, не забилась в истерике. Истерика случилась уже дома. Сразу. Успокоилась я часа в два ночи, так обессилела от рыданий, что даже смогла заснуть. Прошло уже два дня. Сегодня я рискнула съесть подсушенный тост и запить его зелёным чаем. Думаю, завтра побалую себя тушеной фасолькой. Без соуса, разумеется. А решиться на свидание я смогу очень и очень нескоро. После таких испытаний, когда ты чуть не умерла от невыносимого стыда и подверглась самым унизительным страданиям, необходимо сделать перерыв. Правда, мамочка? Люблю и, как всегда, очень скучаю. Твоя бедная-бедная дочь Лора. Целую.